«Альманах фантастики. Фантаскоп. Дашкин камень». Читает Олег Шубин. «Все так или иначе учились в школе. Кто-то хорошо, кто-то плохо, но там мы получили базовые знания, с которыми идем по жизни. Например, что Дарвин объяснил происхождение человека. Хотя есть еще и религиозная точка зрения, с Дарвином никак не соприкасающаяся, и более того, с ним конфликтующее. Кто прав? А если не правы обе позиции? И, как ни странно, тому есть подтверждение. Находка, сделанная российскими учеными, да, есть еще такие, в Башкирии еще в лохматом 1999 году противоречит традиционным представлениям о возникновении и истории человечества. На каменную плиту, возраст которой никак не менее 120 миллионов лет, вдумайтесь в эту цифру, нанесена рельефная карта Уральского региона. Это кажется фантастикой, но ученые Башкирского государственного университета нашли неопровержимые доказательства существования древней, высокоразвитой цивилизации. Речь идет о найденной огромной каменной плите с изображением объемной карты местности, исполненной неизвестным современной науке способом. Это самая настоящая рельефная, объемная карта. На ней отмечены гидротехнические сооружения, система каналов протяженностью более двенадцати тысяч километров, дамбы, плотины. Обозначены и, скорее всего, аэродромы в форме ромбовидных площадок. Причем данная карта снабжена надписями, о которых сначала думали, что они выполнены на древнекитайском языке. А нет. Надписи, сделанные на иероглифослоговом языке неизвестного происхождения, прочтению упорно не поддаются. Эту рушащую все прежние представления о истории цивилизации находку сделал доктор физико-математических наук профессор Александр Чувыров. В 1995 году он с коллегами из Китая решил заняться изучением возможного переселения народов Древнего Китая на территорию Сибири и Урала. В одной из экспедиций по Башкирии было обнаружено несколько наскальных надписей, сделанных на древнекитайском языке, что только подтвердило догадку о китайской экспансии на эту территорию. Надписи прочитали, но в основном они содержали сведения о торговых сделках, регистрации браков и смертей и о прочих бытовых вещах. Но в процессе научных поисков в архивах генерал-губернатора Уфы удалось найти заметки, датированные концом XVIII века, говоривших о двухстах белых каменных плитах, находящихся в окрестностях деревни Чандар. Нуримановского района подумалось что и эти плиты могут иметь отношение к китайским переселенцам чувыров отыскал в архивах также запись о том что в семнадцатом 18 веках экспедиции русских ученых исследовавших урал зафиксировали что ими были осмотрены 200 белых плит со знаками и узорами плюс ко всему в начале 20 века археолог а в Шмидт видел на территории башкирии 6 белых плит который не смог идентифицировать во время изыскательских работ в деревне чандар когда казалось поиски уже не дадут результатов под крыльцом дома одного из местных жителей обнаружилась плита на которой были нанесены какие-то насечки раскопав плиту все поразились ее размером высота 148 сантиметров ширина 106 толщина 16 вес ее был в районе тонны сделав из деревянных чурбаков специальные ролики, плиту и выкатили из ямы. Находка получила название «Дашкин камень» в честь родившейся накануне у Чувырова внучки и со всеми предосторожностями была перевезена в университет для дальнейшего изучения. Там ее аккуратно очистили от земли и не поверили своим глазам. «С первого взгляда, — вспоминает Чувыров, — я понял, что это не просто кусок камня, — а самая настоящая объемная карта. Каким образом удалось опознать местность? Мы поначалу и в мыслях не допускали, что карта может быть столь древней. К счастью, за много миллионов лет изменения рельефа современной Башкирии не носят глобального характера. Легко распознаваема Уфимская возвышенность, а Уфимский каньон является важнейшим пунктом наших доказательств, так как нами проведены геологические изыскания – и найден его след там, где он должен быть, если верить древней карте. Некоторое смещение каньона произошло из-за определенной тектонической активности. Группе российских и китайских специалистов, работающих в области геологии, картографии, физики, математики, географии, химии и древнекитайского языка, удалось точно установить, что на плиту нанесена объемная карта Уральского региона с реками Белой, Уфимкой, Сутолкой. Профессор Чувыров демонстрирует линии на камне. На карте, смотрите, отчетливо просматривается Уфимский каньон, разлом земной коры, протянувшийся от Уфы до Стерлитамака. В данный момент по бывшему каньону протекает река Уршак. Изображение на поверхности плиты представляет собой карту в масштабе 1 к 1,1 километра. Современные ученые доверяют только фактам и результатам исследований. А факты на сегодняшний день таковы. Первое. Удалось установить геологический состав плиты. Она состоит из трех слоев. Основание, 14 см, представляет собой прочнейший доломит. Второй слой сделан из диапсидового стекла. Технология его обработки современной науки вообще неизвестна. Собственно, на этот слой и нанесено изображение. Третий слой, в 2 мм. Кальциевый фарфор, защищающий карту от внешнего воздействия. Второе. Рельеф на плите не вырезан вручную каким-нибудь древним камнетесом. Это невозможно в принципе. А явно проведена механическая обработка камня. Третье. Рентгенограммы подтвердили, что плита имеет искусственное происхождение и создавалась при помощи неких точных механизмов. Поначалу все предполагали, что древняя плита может иметь древнекитайское происхождение. Об этом свидетельствовали вертикальные надписи на карте. Это малоизвестно, но вертикальная письменность использовалась в древнекитайском языке до III века. Профессор Чувыров с целью проверки этого предположения лично летал в Китай, где добился разрешения посетить императорскую библиотеку. Там он убедился в том, что образцы вертикальной письменности на каменной плите – не являются древнекитайскими письменами. Встреча с коллегами из Хунаньского университета окончательно поставила крест на этой версии. Консилиум ученых вынес заключение, что фарфор, входящий в состав плиты, в Китае никогда не изготавливался. Безрезультатными оказались попытки расшифровать надписи, но удалось установить характер письма иероглифа слоговой. Хотя Чувыров утверждает, что смог расшифровать один значок на карте, и он обозначает широту современной Уфы. По мере изучения плиты безответных вопросов прибавилось. На карте явно видна гигантская оросительная система всего региона. Чудо инженерной мысли с современной точки зрения. Кроме рек есть две системы каналов шириной 500 метров, 12 плотин, шириной 300-500 метров, длиной до 10 километров и глубиной 3 километра каждая. Расчетно плотины позволяли поворачивать движение воды в ту или иную сторону, а для их создания было перемещено более квадриллиона кубометров земли. По сравнению с ними Беломорканал на современном рельефе выглядел бы просто незначительной царапиной. Как физик, Александр Чувыров считает, что в современных условиях человечество не в состоянии построить даже малую часть того, что изображено на карте. Если верить этой же карте, то русло реки Белой изначально было искусственным. Весьма сложно было определить возраст плиты. Проведенные поочередно радиоуглеродный анализ и сканирование слоев урановым хронометром привели к разноречивым результатам, И ясности в вопрос о возрасте плиты не внесли. При осмотре камня на его поверхности были найдены две раковины. Возраст одной из них, Навикопсина мунитус, семейства гиро идае составляет около 50 миллионов лет, а второй, Экулиумфалус принцепс, подсемейство сто 120 миллионов лет. Именно этот возраст и принят пока в качестве рабочей версии. Возможно, карта была создана как раз в тот период, когда магнитный полюс Земли находился в современном районе Земли Франца Иосифа, и это было как раз около 120 миллионов лет назад, считает профессор Чувыров. То, что предстало перед нами, находится за гранью традиционного восприятия человечества и требует длительного привыкания. Мы тоже привыкали к нашему чуду. Поначалу мы считали, что камню где-то около трех тысяч лет. Постепенно этот возраст отодвигался до тех пор, пока не идентифицировали раковины, вкрапленные в плиту для обозначения некоторых объектов. А кто может поручиться, что ракушка была вкраплена в слой плиты еще живой? Может быть, создатель карты использовал окаменелую находку? А если это так, то возраст плиты может быть еще более старшим. Каково могло бы быть назначение гигантской карты? Материалы о башкирской находке уже прошли исследования в Центре исторической картографии в американском штате Висконсин. Американцы были изумлены. По их мнению, подобная трехмерная карта имеет только одно назначение – навигационное и может быть составлена исключительно аэрокосмической фото-видеосъемкой. Более того, именно сейчас в США ведутся очень трудоемкие и затратные работы по проекту создания подобной объемной карты современного мира. Дело в том, что при составлении подобных трехмерных карт необходимо обработать огромный числовой массив, а это архисложная задача даже для самых современных мегакомпьютеров. Кроме того, те, кто строил изображения на карте, однозначно летали, потому что никаких дорог на карте нет. Хотя, может, они пользовались и водными путями. Существует и предположение, что авторы древней карты не жили здесь, а готовили место для будущего заселения, осушая землю. Об этом можно говорить с большой степенью уверенности, но, конечно, ничего нельзя утверждать стопроцентно. Почему бы не предположить, что авторами карты могли быть люди, давайте называть их так, некой ранее существовавшей цивилизацией? А последние исследования этого артефакта приносят сенсацию за сенсацией. У ученых не вызывает сомнения, что найденная в Чандаре плита – лишь маленький фрагмент большой карты Земли. В таком случае всего фрагментов было 348. Не исключено, что поблизости могут находиться и остальные фрагменты. В окрестностях Чандара ученые взяли более 400 проб Земли и выяснили, что, скорее всего, карта целиком располагалась в ущелье Соколиной горы. Однако во время ледникового периода ее разорвало на части. Если же мозаику удастся заново собрать, то, по расчетам ученых, размер каменной карты должен составить квадрат 340 на 340 метров. Тем временем башкирские ученые рассылают информацию о находке по крупнейшим научным центрам планеты, выступают на международных конгрессах с докладом на тему «Карта гидротехнических сооружений неизвестных цивилизаций Южного Урала». У того, что нашли башкирские ученые, На Земле аналогов нет, как, впрочем, и финансирование этой темы. Правда, за одним исключением. Когда исследования были в самом разгаре, на стол к профессору Чувырову попал небольшой камешек, халцедон, на который был нанесен такой же рельеф, что и на найденной плите. Возможно, кто-то, видевший плиту, решил скопировать рельеф. Однако кто и зачем это сделал, также большая загадка. Кем же тогда была создана карта? Статья написана на основе материалов, полученных в открытых источниках информации. Вы слушали статью «Дашкин камень». Статья размещена на портале фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.